Заговорив обо мне, он стал преувеличенно хвалить мои таланты и меня самого. Этот вид злословия растиняк упустил из виду. Язвительно похвальное слово ввело в заблуждение графиню, и она безжалостно принялась уничтожать меня. Чтобы позабавить собеседников, она не пощадила моих тайн, моих притязаний, моих надежд. «Это человек с будущим», — заметил Растиньяк. «Быть может, когда-нибудь он жестоко отомстит за все. Его таланты, по меньшей мере, равняются его мужеству. Поэтому я назвал бы смельчаком того, кто на него нападет. Ведь он не лишен памяти». «Настолько, что пишет воспоминания», — сказала графиня, раздосадованная глубоким молчанием воцарившимся после слов Растиньяка. «Воспоминания лжеграфини, мадам!» — отозвался Растиньяк. «Чтобы их писать, нужен особый вид мужества». «Я не сомневаюсь, что у него много мужества», заметила Феодора. «Он верен мне». У меня был большой соблазн внезапно явиться перед насмешниками, как дух банка в Макбете. Я терял возлюбленную». Зато у меня был друг. Однако любовь внушила мне один из тех трусливых и хитроумных парадоксов, которыми она усыпляет все наши горести. «Если Феодора любит меня, — подумал я, — разве она не должна прикрывать свое чувство злой шуткой?» Уж сколько раз сердце изобличало устава лжи. Вскоре, наконец, и дерзкий мой соперник, который один оставался еще с графеней собрался уходить. «Как? Уже?» — сказала она ласковым тоном, от которого я весь затрепетал. «И вы не подарите мне еще одно мгновение? Значит, вам нечего больше сказать мне. Вы не пожертвуете ради меня каким-нибудь из ваших удовольствий?» Он ушел. «Ах!» воскликнула она, зевая. «Какие они все скучные!» Она силой дернула за шнур сонетки, и в комнатах раздался звонок. Графиня вошла к себе в полголоса, напевая «Прия пунти", «Пока заря не настанет», итальянский. Слова Арии из оперы итальянского композитора Чиморозы «Тайный брак». Никто никогда не слыхал, чтобы она пела, И подобное безгласие порождало странные толки. Говорили, что первому своему возлюбленному, очарованному ее талантом и ревновавшему ее даже при мысли о времени, когда он будет лежать в могиле, она обещала никому не дарить того блаженства, которое он желал вкушать один. «Все силы своей души я напряг, чтобы впивать эти звуки». Феодора пела все громче и громче, она точно воодушевлялась, голосовые ее богатства развертывались, и в мелодии появилось нечто божественное. У графини был хороший слух, сильный и чистый голос, и какие-то необыкновенные сладостные его переливы хватали за сердце. Музыканты почти всегда влюблены. Женщина, которая так пела, Должна была уметь и любить. От красоты этого голоса Одною тайную больше становилось в женщине И без того таинственной. «Я видел ее, как вижу сейчас тебя». Казалось, она прислушивается к звукам собственного голоса С каким-то особенным сладострастным чувством. Она как бы ощущала радость любви. Заканчивая главную тему этого ронда, она подошла к камину, но когда она умолкла, в лице ее произошла перемена. Черты исказились, и весь ее облик выражал теперь утомление. Она сняла маску актрисы, она сыграла свою роль. Однако своеобразная прелесть была даже в этом подобии увидания, отпечатлевшимся на ее красоте то ли от усталости актрисы, то ли от утомительного напряжения за весь этот вечер. «Сейчас она настоящая», — подумал я.